Какие телята уточнялись там годовым праздникам, какая птица воспитывалась, сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживании за нею. Индейки и цыплята, назначаемые каменином и другим торжественным дням, откармливались орехами. Гусей лишь алимоциона заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы были там вареньей, солений, печеньей, какие меды, какие квасы варились, какие пироги пекли в обломовке. И так до полудня все суетилось и заботилось,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 нежели самым пирогом, как археолог с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды.